Глава четырнадцатая. Минус один. Незаметно, за разговорами, они подошли к комнате Греты, где Лида внезапно остановилась и огляделась по сторонам. Анна поняла. Она ищет Гену. Настолько привыкла, что тот всегда рядом, что делает это на автомате. Внезапно Лида сделала шаг назад, и Анна увидела, как её лоб покрылся испаренной. Что-то у меня нехорошие предчувствия, пролепетала она, а Анна кивнула. Давайте я сама. Она подошла вплотную к двери Греты и постучала. Грета, это Анна. С вами всё в порядке? Грета не ответила. Анна постучала ещё раз. Грета, я могу войти? Я просто хочу удостовериться, что с вами всё в порядке. И снова никакого ответа. Анна нажала на дверную ручку, и та поддалась. Дверь не была заперта и теперь бесшумно открылась. Бросив взгляд на бледную Лиду, она улыбнулась ей подбадривающе и раскрыла дверь пошире. Грета она вошла в номер и сразу же увидела её. Грета лежала на кровати, глаза закрыты, руки сложены на груди, словно она мирно спала. На тумбочке множество упаковок с лекарствами и открытая бутылка алкоголя. Кажется, вчера вечером Грета продолжила пить в одиночестве. Проверять пульс не необходимости не было. Анна попятилась и вышла из номера, закрыла дверь и прислонилась лбом к двери, собираясь с духом. Она Лида не смогла выговорить страшное слово. Анна повернулась к ней и молча кивнула. А Лида закричала. «Я больше туда не пойду! Не пойду!» рыдала Лида. «Ну чего ты, Лидок? Это ж не бабка, которую зарубили. Ну, перепила она и таблеток нажралась. Но ты же её видела. Она ж вообще ку-ку была. Удивительно даже, что столько продержалась». Гена неловко пытался утешить заливающуюся слезами Лиду. У неё такие картинки красивые были и собачки, продолжала рыдать та, а Гена, уговаривая и увещевая её, словно ребёнка, мягко подталкивала Лиду к их номеру. Гена был первым, кто оказался рядом, стоило Лиде закричать. Видимо, он почти сразу последовал за ними, оставив Лиду на попечении Гены. Анна заперла комнату Греты на ключ, который нашла внутри. а затем спустилась и сообщила о ещё одной смерти остальным Жанна немедленно отправилась в комнату умершей, чтобы провести осмотр. Калинин порывался присоединиться к ней, но она не позволила. Хоть она и бывшая сотрудница, соответствующие навыки у неё всё же остались, и в отсутствие других представителей закона, она отвечает за место смерти. Выйду прогуляться. Объявил продюсер и, не надевая верхней одежды, распахнул дверь и вывалился в метель. «Куда же ты, папа-кот?» Анжелика метнулась было за ним, но была перехвачена Анной. «Не стоит. Сейчас не лучшее время для прогулок. С ним ничего не случится. Взрослый мальчик». Анжелика послушалась и вернулась на своё место. Гавриил тут же оказался рядом и... И тихим голосом начал предлагать ей чай или кофе. Сошлись на чашке горячего шоколада. Вам удалось что-то найти в телефоне? полюбопытствовала Анна, обращаясь к ним. Нет, покачал головой Гаврил. В телефоне Алёны смерть. Карты показали мне смерть. Кассандра появилась в столовой неожиданно и перепугала всех до смерти. А вы где были? С подозрением покосилась на неё Анна. Я не обязана вам отчитываться. Очень даже обязана, нахмурилась Анна. Умер ещё один человек. Что? Кассандра открыла рот от удивления и так не закрыла его. А что вас так удивляет? Если карты вам уже всё сказали, не сдержалась Анна. Грета умерла. Кассандра рухнула на стул. Что? Что случилось? Вы не слышали шума в коридоре этой ночью? поинтересовалась Анна. Слышала, разумеется. И даже видела, как она пьяная бегает по коридору и несёт отакалесицу. Это был Шекспир, пояснила Анна. Да какая мне разница? Я не хотела слушать этот бред, поэтому пошла принять ванну и послушать аффирмации. Больше я ничего не слышала. А что с ней произошло? Её что, тоже Она поднесла руку к рту и внезапно разрыдалась. А ты что, типа её подруга? Переживаешь сильно? хмыкнул Гена, появляясь в столовой и объясняя всем присутствующим. Ледок вырубилась. Я ушёл, чтобы не мешать. Пусть поспит. Кассандра подняла на него заплаканные глаза. Да плевать мне на Грету, плевать. Ну вы что, не поняли? Убийца убил ещё одну, значит, мы следующие. Восемь негритят пошли купаться в море. Восемь негритят развелись на просторе. Один из них утоп. Ему купили гроб. Мрачно процитировал Гаврил. Заткнись, придурок, взвизгнула Кассандра. Гаврил. Анжелика укоризненно посмотрела на него, а тот поднял руки в шутливом жесте. Угомонись, жёстко сказал Гена. Никто её не убивал. Она была алкоголичкой и наркоманка. Нажралась колёс, водочкой полирнула. И всё. «Гена!» — всхлипнула Анжелика. «А мёртвых так нельзя!» «Ой, да ладно, красавица! Мы что, из этой истерички будем делать святую? Вскрытие, как говорится, покажет. Но верняк, что сердце у неё того! Тю-тю!» На этих словах открылась дверь, и в столовой показался румяный Евгений, услышавший лишь последнюю реплику «Он». Он делано улыбнулся. Что, тю-тю? Надеюсь, у нас все живы и здоровы. Гробовая тишина, послужившая ему ответом, была красноречивее любых слов. Кто? Вмикасевшем голосом спросил он. Грета, тихо ответила Анна. Евгений вздрогнул и рухнул на стул. Нам конец, прошептал он. «Да она сама, никто её топором не рубил», — попытался утешить его Гена, но Евгений поднял лицо, которое по белизне могло сравняться с листом бумаги, и уставился на Гену. «Вы что, совсем ничего не понимаете?» «Ну я что, дурак, что ли? Понимаю, что когда три жмуррика у тебя за неделю, то нехорошо это». «Это не просто жмуррики, как вы выразились. Грета — популярный блогер». У нее миллионная аудитория, у нее бывший муж, у нее такие люди в друзьях. Все, все они к ней на виллу ездили. Да вы их всех в телевизоре каждый день видите. И тут она умирает у меня на острове, где даже на помощь невозможно позвать. «Да мне конец! Конец!» — заорал он, внезапно вскакивая. «Кто взял черта в телефон? Признавайтесь, кто из вас? Кто все это делает?»